Личные вещи, обстановка, все, что окружает одинокого человека, так и норовят напомнить об унылой стабильности его существования. Ты можешь с тоскливой точностью назвать происхождение любого предмета, к которому прикасаешься, или дату, когда прикасалась к нему в последний раз. Пять подушечек, взбитые и изящно разложенные на диване, так месяцами и лежат, если только ты сама не вздумаешь устроить из них художественный беспорядок. Уровень соли в салонке уменьшается с безнадёжно одинаковой скоростью день за днём, день за днём. Сидя в доме Шебы среди мусора, оставленного его неаккуратными обитателями, я поняла, какое удовольствие можно получить от того лишь, что твоя повседневная жизнь проходит рядом с другими. В этом ярком и трогательном описании пяти взбитых подушечек и соли в салонке Мы слышим в Ополь одинокого человека. Из-за нашего обыкновения наполнять пространство знаками, раскрывающими личность, журналисты предпочитают приходить в дома интервьюируемых ими людей. Когда журналист Лин Барбер брала интервью у легендарного архитектора Захи Хадид, ей удалось немного осмотреть голый белый пентхаус до приезда его хозяйки. Квартира, в которой Хадид жила в течение двух с половиной лет, по словам Барбер, обладала очарованием автомобильного салона. Здесь все чрезвычайно гнетуще жесткое. Нет ни занавесок, ни ковров, ни подушек, вообще ничего мягкого. Мебель, если это можно так назвать, представляет собой гладкие бесформенные выступы из армированного стеклопластика, выкрашенной автомобильной краской. Чуть-чуть уютнее выглядит её спальня, где я хотя бы можно опознать кровать. Небольшой восточный коврик и столик со всеми её украшениями и флаконами духов. Но на этом всё и заканчивается. Комнаты пишет барбер. Должны приоткрывать тайны нашей личности, но это похоже на заявление об отсутствии таковой. Разумеется, красочное и детальное описание обстановки помогает нам познакомиться с Хадид ещё до того, когда она сама появится перед нами. Личность и точка зрения. Каким бы мощным фактором ни являлся тип личности, мы не просто интроверты, экстраверты или кто-то там ещё. Черты личности сопряжены с культурным, социальным и экономическим контекстами, а также с нашим личным опытом. Всё вместе формирует нашу уникальную нейронную модель реальности, в которой мы живём. Столкновение с мышлением полностью отличающимся от нашего и при этом играющим ключевую роль в раскрытии персонажей и сюжета одно из самых захватывающих ощущений, которые может подарить история. Мы видим её глазами героя. Перед нами раскрывается целая карта знаков, полная намёков на слабости персонажей, и вырастающие из них сюжетные линии. На мой взгляд, это самое недооцененное авторами качество художественной литературы. В слишком многих книгах и фильмах персонажи поначалу напоминают отшлифованные и обезличенные человекоподобные контуры, в которые вписана в лучшем случае одна или две занятные детали. Подобные персонажи наполняются жизнью лишь по мере развития событий сюжета. Куда интереснее, оказаться в ошеломлении и восторге от того, как с первой же страницы попадаешь в мир несовершенного, увлекательного, особенного и реалистичного мышления. С этим блистательно справляется Чарльз Буковский в стартовом абзаце почтамта. Вначале была ошибка. Стояло Рождество, а от алкаша, жившего на горке, я узнала, что туда берут чуть ли не всех подряд. Он проделывал этот финт каждый год, потому я и пошёл. И не успел глазом моргнуть, как у меня на горбу оказался кожаный мешок, и я его в своё удовольствие тащу. Вот так работаенка, подумал я. Семечки. Дают всего квартал или два. И если удаётся их закончить, штатный почтальон скажет разнести ещё один. Или, может, вернёшься и в сортировке сунут ещё. Никакой спешки. Распихиваешь себе поздравительные открытки по ящикам. В бесконечно далеком от мира синих воротничков Лос-Анджелеса лондонском Криклвуде действие романа «Зэдди Смит. Белые зубы» начинается со сцены, описывающей попытку самоубийства 44-летнего Арчи Джонса. Вот он, одетый в вельветовый костюм, сидел, опустив голову на руль в наполненном газом автомобиле.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 Чтобы вокруг не голдели, ему нужна возможность сосредоточиться. Он хочет покончить с этим до открытия магазинов. В большинстве лучших современных художественных произведений мы смотрим на объекты и события с уникальной точки зрения персонажа, а не взглядом божьего ока. Ровно как и в жизни, всё, что встречается на пути героев, является не элементом объективной реальности, а частью их контролируемой нейронной галлюцинации, которая, сколько бы правдоподобной ни казалась, существует только у них в сознании и по определению в чем-то не соответствует истине. Когда дело касается художественной литературы, не будет преувеличением сказать, что любое описание о действительности является описанием персонажа. В пронизывающем эпизоде романа «Другая страна» Джеймс Болдуин рассказывает, как Руфус Скотт, афроамериканец, обречённый на выживание в Америке 50-х годов, заходит в джаз-клуб в Гарлеме. Болдуин так описывает игру саксофониста на сцене, что мы получаем не чуть не меньше сведений о Скотте, его мире и безуспешных попытках в нём разобраться, чем о музыканте, которого он слушает. Он стоял широко расставив ноги и за всей силой дул в инструмент, отчего его и без того выпуклая грудь выпирала ещё больше. Юношеское тело лет 20 с небольшим содрогалось под одеждой. Саксофон надрывался: "Ты любишь меня? Любишь?" И снова: "Ты любишь меня? Любишь меня?" Руфус слышал всё время один и тот же вопрос. одной ту же бесконечно повторяемой в разных вариациях музыкальную фразу в неё юноша вкладывал всю душу но вопрос от этого не переставал быть менее реальным и менее мучительным его заставляло выкрикивать короткое прошлое юноша когда-то давно неведомо где может в сточной канаве может в уличной драке или в сырой комнате на жёстком отсперма одеяле затягиваясь марихуаной или в сажевой иглу, а может, в пропахнувшем мочой подвале где-нибудь на окраине. Словом, неважно где. Но он получил урок, от которого не мог оправиться по сей день. Ты любишь меня? Любишь меня? Любишь? Культура и персонаж. Западные истории против восточных. Особенности культуры являются ещё одной причиной, по которой персонажи в литературе и люди в реальной жизни обретают своё отличительное несовершенство. Культуру зачастую понимают слишком поверхностно: опера, литература, мода, но на самом деле культура глубоко и основательно встроена в нашу модель мира. Она формирует часть того нейронного механизма, что создаёт для нас галлюцинацию реальности. Культура искажает и сужает наше восприятие, оказывает на нас мощное влияние, навязывая гастрономические предпочтения или диктуя нравственные устои, которые мы готовы защищать до самой смерти. В Японии любят хатиноко, деликатес из пчелиных личинок. Попуасы каравай едят людей. Ежегодно американцы поглощают около 10 миллиардов килограмм говядины. В то время как в Индии, где коровы обладают священным статусом, за съеденный говяжий стейк вас могут убить. Жены ортодоксальных иудеев бреют головы и носят парики, дабы ни один нечестивый смертный не узрел ни следа их соблазнительных волос. Эквадорское племя в Ааране вообще почти не носит одежду. Подобные культурные нормы встраиваются в наше мышление в детстве. в период, когда наш мозг оперативно выясняет, кем ему необходимо стать, чтобы лучше управлять окружающей средой. В возрасте от нуля до двух лет мозг создает около 1,8 млн нейронных связей каждую секунду. Примерно в таком же состоянии, повышенной гибкости или нейропластичности, он остается до поздней юности или ранней зрелости. Частично мозг обучается через игру. Многие животные, включая дельфинов, кенгуру и крыс, способны на основанные на взаимодействиях и правилах исследовательские виды игровой активности. Однако наш одомашнинный мозг и крайне усложнённое социальное пространство, которое нам необходимо уметь контролировать, повышают значимость игры для нашего вида. В основном по этой причине период человеческого детства настолько растянут, Людям удалось развить различные виды игровой активности, начиная с самих игр и заканчивая образованием и сторителлингом. Каждый из них, включая сторителлинг, как правило, контролируется взрослыми, которые рассказывают детям, что честно, а что нечестно, что представляет ценность, а что нет. Объясняют, как следует себя вести, награждая и наказывая в зависимости от того, действуем ли мы в соответствии с нормами нашей культуры. Воспитатели не просто читают детям истории, содержащие нравственный посыл, но и зачастую добавляют что-нибудь от себя, подчёркивая смысл повествования. Игры необходимы для вырабатывания социального мышления. Одно из исследований биографий убийц-социопатов не выявило между ними почти ничего общего, кроме радикальной нехватки игровой активности в детстве у 90% из них. либо наличие ненормальных ее видов, связанных с садистическим и хулиганским поведением. Культурные нормы в основном встраиваются в нашу модель реальности в течение первых семи лет жизни, оттачивая и конкретизируя наше восприятие мира. В западной культуре детям прививаются ценности индивидуализма, зародившегося еще две с половиной тысячи лет назад в Древней Греции. Индивидуалисты склонны почитать личную свободу и воспринимают мир состоящим из отдельных составных частей. Эти ценности оказывают сильное влияние на рассказываемые нами истории. По мнению некоторых психологов, такой тип мышления обусловлен особенностями природного ландшафта Древней Греции. Скалистое, холмистое, прибрежное пространство слабо подходило для коллективной деятельности, вроде сельского хозяйства. Значит, для того, чтобы сводить концы с концами, приходилось быть своего рода ловкотчом, э таким индивидуальным предпринимателем. Дубить шкуры, например, рыбачить или производить оливковое масло. Тем самым лучший способ контролировать реальность в Древней Греции полагаться на собственные силы. Поскольку индивидуальная независимость стала ключом к успеху, образ всемогущего индивида превратился в культурный идеал. Греки стремились к личной славе, совершенству и известности. Придумали легендарное соревнование Олимпийские игры, чтобы мериться достижениями. Практиковали демократию в течение 50 лет и в целом настолько сфокусировались на себя, что почувствовали необходимость предупредить всех об опасности чрезмерного себялюбия в истории о нарциссе. Концепция индивида самово являющегося вместилищем собственной силы и способного выбирать ту жизнь, которую он считает нужной, вместо того, чтобы влачить существование под сапогом тиранов, судьбы и богов, стало революционной. Она изменила понимание причины и следствия, пишет психолог Виктор Стрейчер, и ознаменовала начало важного этапа в развитии западной цивилизации. Сравните этого напористого свободолюбивого субъекта с тем, что зародился на востоке. Пологовалнистый и плодородный ландшафт древнего Китая как нельзя лучше подходил для коллективных начинаний. Для того, чтобы свести концы с концами, здесь вероятно стоило бы частью какой-нибудь многочисленной общности тех, кто выращивает рис или пшеницу или работает над крупным проектом оросительной системы. Лучший способ контролировать реальность здесь обеспечить успех своей группы, а не отдельных личностей. Иными словами, не высовываться и работать на команду. Подобная коллективная теория управления привела к коллективному же личностному идеалу. Согласно аналектам Конфуция, благородный муж не должен хвастаться своей добродетелью. Ему надлежит поддерживать благостную гармонию и стремится к согласию с самим собой и с другими людьми. Едва ли этот муж походит на напористого человека, появившегося в 7 тысячах километров к западу. Для греков контроль над реальностью осуществлялся через индивида, для китайцев — через коллектив. Греки полагали, что реальность составлена из отдельных независимых частей, китайцы воспринимали ее как клубок взаимосвязанных сил. Различие в восприятии мира привели к появлению различных форм историй. Греческие мифы обычно состоят из трёх актов: аристотелевских начало, середины и конца, которые с функциональной точки зрения можно описать как кризис, преодоление и разрешение. В мифах часто рассказывается о героях-одиночках, побеждающих ужасных чудовищ и возвращающихся домой с сокровищами. Это была пропаганда индивидуализма, убеждавшая в том, что один храбрый человек действительно способен изменить многое. Подобные сюжетные структуры удивительно быстро усваиваются детьми в западной культуре. В ответ на просьбу придумать историю, одна трёхлетняя девочка из США выдала идеальную последовательность кризиса, борьбы и развязки. Бэтману отошёл от своей мамы, мама сказала ему: "Вернись, вернись". Он потерялся, и мама не может его найти. Он побежал домой, вот так. Он ел маффины и сидел у мамы на коленях. Потом он пошел отдыхать. В Древнем Китае истории были не такими. Система настолько была лишена индивидуализма, что за две тысячи лет там не появилось, по сути, ни одной автобиографии. Даже когда они, наконец, возникли, герои этих историй были, как правило, лишены голоса и позиции рассказчика, а само повествование велось не из центра жизни героя, а как будто он наблюдал за самим собой откуда-то со стороны. Вместо того, чтобы придерживаться прямолинейной причинно-следственной структуры, восточная литература часто прибегает к форме, использованной Рюноско, Акутагаво и в рассказе «В чаще». в котором обстоятельства убийства описываются с позиции нескольких свидетелей: дровосека, монаха, стражника, старухи, обвиняемого, вдовы убитого и наконец, духа самого убитого, с которым вступает в контакт прорицательница. Все эти свидетельства в той или иной степени противоречат друг другу, и читателю ничего не остаётся, кроме как самому разбираться в значении происходящего. В таких историях, по словам психолога Уй Чол Кима, никогда не даётся чёткого ответа. Там нет концовки. Нет, и жили они долго и счастливо. Вы остаётесь наедине с вопросом, на который предстоит отвечать вам самим. В этом и заключается удовольствие. Некоторые восточные сказки всё-таки акцентировали своё внимание на индивиде, но и в них статус героя, как правило, Зарабатывался подвигами, приносящими коллективную пользу. На западе герой сражается со злом, правда торжествует, а любовь побеждает всех, отмечает профессор Ким. В Азии героем становится человек, готовый пойти на жертвы и заботящийся о своей семье, обществе и стране. Японская форма повествования, известная как кисё-тэнкетсу, состоит из 4 актов. В первом акте, ки, мы знакомимся с персонажами. Во втором акте, сё, происходят какие-нибудь события. В третьем акте, тэн, случается неожиданный или даже на первый взгляд вовсе не связанный с основными событиями поворот. И наконец, в последнем акте, кэцу, нам в форме открытой концовки предлагается самостоятельно найти гармонию во всём произошедшем. Одна из наиболее сбивающих с толку особенностей таких историй это отсутствие концовки, утверждает Ким. Но в жизни нет простых, очевидных ответов. Вы должны сами их найти. В то время, пока на Западе наслаждаются историями о личных подвигах и триумфах, на Востоке получают удовольствие от поиска гармонии в повествовании. Культурные отличия отражают разные подходы к изменениям. При угрозе неожиданных изменений Представители западной культуры в попытке вернуть контроль пойдут войной на эти новые элементы реальности и попытаются приручить их. На востоке в аналогичной ситуации будет предпринята попытка вернуть непокорные силы в лоно общей гармонии, где всё сущее тесно взаимосвязано и существует неразрывно. Что объединяет две культуры, так это понимание важнейшего предназначения истории. Истории учит управлять реальностью. Строение несовершенной личности. Момент зажигания. Нам со всеми нашими особенностями и недостатками требуется время, чтобы осознать своё место во вселенной. Сначала мы узнаём свой образ в зеркале. Взрослые рассказывают нам истории о прошлом и настоящем. А происходящим вокруг нас и нашим место во всём этом. Постепенно мы начинаем дополнять историю о себе собственными действиями. Мы понимаем, что направлены на достижение целей. Мы хотим чего-то и пытаемся этого добиться. Мы догадываемся, что окружающие тоже преследуют свои цели. Мы осознаём себя внутри определённых категорий людей. Девочка, мальчик, работяга, И понимаем, что в связи с этим другие ожидают от нас соответствующего поведения. У нас есть опыт и способности, и мы действуем. Разные истории в нашей памяти медленно начинают соединяться и сливаться в одну, образуя сюжет, имеющий свою тему и характер. Наконец, в подростковом возрасте пишет психолог Ден Маккадамс: "Мы стараемся воспринимать нашу жизнь как основополагающее повествование, воссоздавая наше прошлое и воображая будущее таким образом, чтобы придать ему видимость осмысленности, согласованности и значимости. Оставив позади этот подростковый этап сюжета строения, мозг в общем и целом уже разобрался в нашей природе, в предназначении и в том, как нужно себя вести, чтобы добиться желаемого. С рождения он находился в состоянии повышенной нейропластичности, позволявшим ему создавать модель реальности. Но теперь он становится менее пластичным и гибким. Большинство наших особенностей недостатков и недостатков, изделанных ошибок, встроились в нашу модель, стали неотделимы от нас. Создание нашей личности завершено. Начинается новая стадия. особенно ценная для понимания природы человеческих конфликтов и переживаний. Теперь, когда наша несовершенная личность с искажённым представлением о реальности создана, мозг начинает это представление оберегать. Мы больше не создаём модель мира, мы защищаем её. Когда её истинность оказывается под угрозой из-за того, что другие люди видят мир не так, как мы, Мы начинаем сильно беспокоиться. Вместо того, чтобы учесть позицию других людей и скорректировать нашу модель мира, мозг ищет возможность отклонить все возражения. Вот как нейробиолог Брюс Векслер описывает эту ситуацию. Как только заканчивается создание внутренних структур мозга, отношение между внутренним и внешним переворачивается. Внутренняя структура больше не формируется под влиянием внешней среды. Напротив, влияние внешней среды начинает представлять угрозу для сохранности существующей структуры, и действия индивида направлены на предотвращение возможных изменений, которые он воспринимает как тяжёлый и болезненный процесс. Мы реагируем на подобные вызовы искажённым мышлением, агрессией и спорами. Как пишет Векслер, Мы игнорируем, забываем или активно пытаемся дискредитировать информацию, которая несовместима с этими структурами. Мозг защищает свою несовершенную модель мира с помощью целого арсенала хитроумных предубеждений. Мы мгновенно оцениваем встречающиеся нам факты и мнения. Если они совпадают с нашим представлением о реальности, мы подсознательно говорим им: "Да". А если нет, наш мозг точно так же отвечает: "Нет". Эти эмоциональные реакции предшествуют сознательному мышлению и оказывают на нас мощное влияние. Обычно мы не ведем беспристрастное расследование, чтобы вынести суждение о каком-нибудь факте. Скорее, мы бросаемся за любым доводом, подтверждающим то, что за нас без промедления решили наши модели. Да, все ясно, восклицаем мы, как только находим более-менее годное доказательство в пользу нашего наития. Тут-то мы и перестаем размышлять. Это можно сформулировать в виде своеобразного правила остановки. Что-то в этом есть? Прекращаем думать. На этот подлог наша система вознаграждения отзывается приятными ощущениями, а мы заодно убеждаем себя, будто проделали добротную и тщательную работу, хотя, по сути, охотились за подтверждением собственной правоты. Это крайне любопытный процесс. Мы не просто игнорируем, или забываем информацию, идущую вразрез с тем, что диктует нам наша модель мира. Хотя это мы тоже делаем. Мы находим сомнительные способы подорвать авторитет противоречащих нам экспертов, искажаем их доводы, подчёркивая то, что нам выгодно, выискиваем в их рассуждениях мельчайшие неточности, на основании которых полностью отвергаем всю аргументацию. Интеллект отнюдь не помогает рассеивать подобные миражи собственной правоты. Обычно образованные люди лучше других умеют доказывать свою правоту, но ничуть не лучше замечать свои ошибки. Может показаться странным, что эволюционировав, человек остался таким неразумным. Согласно одной убедительной теории, поскольку наше развитие происходило в коллективе, мы предрасположены к ведению крючкотворских дискуссий до той поры, пока не обнаружим оптимальное решение. Выходит, истино плод коллективного труда, в котором свобода слова играет первостепенную роль. А значит, верно наблюдение сценариста Рассела Дэвиса. Хороший диалог это столкновение двух монологов. Это правда и в жизни, и уж тем более на сцене. Каждый человек всегда, всегда думает только о себе. Поскольку наши модели определяют, какой жизненный опыт мы получаем, Нюжительно, что любое свидетельство их ошибочности глубочайше нас беспокоит. Знакомое кажется нам приятным, пишет Векслер. При этом потеря этого ощущения приводит к стрессу, недовольству и нарушает привычную деятельность. Мы так привыкли к собственной агрессии, возникающей в процессе защиты наших моделей, что даже не замечаем всей её странности. Почему нам собственно не нравятся люди, которые с нами не согласны? Почему они вызывают в нас эмоциональное отторжение? Наиболее разумной реакцией при столкновении с чуждыми убеждениями стала бы попытка понять их либо пожав плечами, просто проигнорировать. Мы тем не менее в таких ситуациях тратим наши нервы. Оказавшись под угрозой, наши нейронные модели порождают волны иногда просто непомерно негативных ощущений. Невероятно, но мозг реагирует на подобную угрозу Таким же способом, каким защищает наши тела от физического нападения, включается напряжённый режим бей или беги. Человек, придерживающийся даже слегка отличающихся взглядов, тут же превращается в опасного противника, силу, которая активно пытается нам навредить. Нейробиолог Сара Гимбл проанализировала, что происходит в момент сканирования мозга людей, если им предъявить доказательства Ложности их принципиальных политических взглядов. Реакция мозга, которую мы увидели, была очень похожа на то, что произойдёт, если вы, например, встретите медведя во время прогулки в лесу, отметила она. Итак, нам нужно давать отпор. Для этого мы можем попытаться убедить оппонента, что он ошибается, а мы правы. Разумеется, обычно мы не приуспеваем в этом, и тут начинается сущий кошмар. Мы вновь и вновь прокручиваем спор в голове, а наш паникующий разум придумывает новые и новые причины назвать нашего оппонента тупицей, обманщиком или нравственно неполноценным. Действительно, в нашем распоряжении есть весьма красочная языковая палитра, чтобы описывать людей, чьё восприятие реальности не согласуется с нашим. Идиот, кретин, имбецил, тупица, болван, засранец, балбес. Сопляк, поц, дуралей, пустая башка, клоун, сволочь, чудак, недотёпа, тормоз, олах, мудила, безмозглый, манда. После взаимодействия с подобными людьми мы часто ищем поддержки у наших единомышленников, которые нас успокоят. Мы часами можем обсуждать чудовищные прегрешения наших соперников, и это одновременно и противно, и приятно. Но главное приносит огромное облегчение. Мы стараемся организовать свою жизнь так, чтобы заверить себя в истинности той галлюцинаторной модели реальности, что мы носим у себя в черепе. Мы наслаждаемся искусством, СМИ и историями, которые согласуются с этой моделью. А вот те, которые не вписываются в неё, вызывают у нас раздражение и отторжение. Мы, рукоплещающим политическим лидерам, которые борются за наши идеалы, но сталкиваясь с их оппонентами, чувствуем себя осквернёнными и возмущёнными вплоть до того, что иногда мстительно желаем им провала и публичного унижения. Мы окружаем себя единомышленниками, с которыми в лучшие мгновения нашей общественной жизни можно сплотиться на почве своей правоты, особенно по наиболее спорным вопросам. Встречая подобных людей, мы можем говорить с ними безостановочно. Такое общение обнадеживает и приносит наслаждение. Время пролетает незаметно. Мы дорожим их компанией и размещаем совместные фотографии плечом к плечу и с улыбками души. На полках их в социальных сетях они становятся нашими лучшими друзьями. При определённом стечении обстоятельств мы влюбляемся в них.